Я не думала, что это возможно, но я люблю его. Я в него влюбилась. Я смотрю на себя в зеркало в изумлении, словно я изменилась, как изменилось все остальное вокруг. Я — женщина, влюбленная в своего мужа. Я — Каталина Испанская, влюблена. Я хотела ее этой любви. Я думала, она невозможна. И я ее получила. Я влюблена в своего мужа. Мы будем править Англией. Кто усомнится теперь, что в его неизреченной милости я избрана Богом? Он сберег меня в превратностях войны и привел в прекрасные сады Альгамбры, а теперь дал мне Англию и любовь юноши, который будет королем. Захваченная наплывом чувств, я сжимаю ладони и молюсь. Прошу тебя, Господи, позволь мне любить его вечно. Не отнимай нас друг у друга, как отнял Хуана у Марго в их первый год любви. Позволь нам состариться вместе. Замок Ладлоу. Январь 1502 года. Багровое солнце низко висело над округлыми холмами, когда они достигли ворот в высокой городской стене. Артур, который ехал рядом с паланкином Каталины, прокричал, чтобы она услышала его сквозь грохот копыт по мостовой. «Вот и Ладлоу, наконец!» «Дорогу принцу Оэльскому!» — возгласил впереди Герольд. Тяжелые створки ворот распахнулись, — И люди высыпали из домов, поглазеть на проезжающую мимо процессию. Перед Каталиной предстал городок, красивый как вышивка на гобелене. Деревянные дома живописно карабкались вверх, помощенными улочкам их вторые этажи уютно нависали над первыми, в которых располагались процветающие, судя по их виду, лавки и мастерские. Жены торговцев, сидевшие на скамеечках у дверей, подскакивали с места, чтобы поклониться Каталине, и она улыбалась и махала рукой в ответ. Из верхних окошек домов с вывесками «Перчатошника», «Башмачника» или «Золотых дел мастера» высовывались, выкликая ее по имени дочки и сыновья, подмастерья и служанки. Катарина испугалась, когда один мальчишка от возбуждения чуть было не вывалился из окна, но его с хохотом подхватили. Проехав большой рынок с потемневшим от времени постоялым двором, они услышали, как зазвонили колокольни полудюжины церквей, часовен, колледжей и больниц Ладлоу, приветствуя приезд принца и его новобрачной домой в Уэльс. Каталина, вытянув шею, чтобы рассмотреть свой замок, отметила неприступные стены, за которыми прятался внешний двор. Процессия въехала туда через настежь распахнутые ворота, где ее уже ждала вся городская верхушка, мэр, церковные старосты и старейшины влиятельных торговых гильдий. Артур осадил своего коня и вежливо выслушал долгую приветственную речь, сначала по-валийски, потом по-английски. «А кормить когда будут?» — по шепнула ему Каталина и заметила, что Артур изо всех сил старается сдержать улыбку. «А когда спать отпустят?» — не унималась она и с удовлетворением отметила, как дрогнула от желания его рука, сжимавшая повод коня. Каталина тихонько хихикнула и спряталась за занавеской, пока не иссякли бесконечные приветствия, и королевская свита смогла, наконец, проследовать во внутренний двор замка. Замок был ладный, крепкий не хуже пограничных крепостей в Испании. Высокая стена надежно защищала внутренний двор, а необычный розовый камень, из которого ее выстроили, придавал мощным стенам ощущение тепла и домашнего уюта. Наметанным глазом Каталина окинула крутой склон холма и взбирающиеся по нему стены, колодец во внутреннем дворе, другой во внешнем, то, как одна зона обороны перетекает в другую, Осада может длиться годами, но замок был маленький, словно игрушечный, такие ее отец строил, чтобы защитить речную переправу или торговый путь».